День 82. Ворота в Африку. Ранним утром на вокзале в Севелье мы дожидались автобуса на Альхисирас. Вместе с нами под передачу о классической музыке мирно дремало несколько мужчин. Людей в автобусе оказалось немного. Честно говоря, я сразу уснула, а когда проснулась, была поражена. Пейзаж за окном поменялся радикально. На холмы высыпали белые домики. Всюду зеленели деревья, а упитанные рыжие коровы подставляли бока утреннему солнцу. Итак, мы приехали в Альхесирас. Выпили кофе в порту и на следующем автобусе двинулись в Тарифу, откуда отправлялся наш паром на Танжер. Всю дорогу водитель мелодично насвистывал хороший рок-н-ролл, светило солнце, а за окнами приветливо серебрились воды Гибралтара. Доехали до парома, Прошли паспортный контроль, официальный выезд из стран Шенгена состоялся. Наше плавание на пароме было полностью посвящено первое – заполнению анкеты для въезда в Марокко, второе – стоянию в очереди для получения печати на въезд в Марокко. Черт меня дернул посоветовать Дэну написать в графе профессия журналист. Таможенный офицер сразу заинтересовался его успехами в работе. Хорошо, что в очереди мы познакомились с Мустафой из Касабланки. Он помог нам объяснить любопытному офицеру, зачем мы едем в Марокко. Прибыли в Танжер. Воздух, пропитанный запахом рыбы и соли, застревал в ноздрях. Вовсю сияло солнце. Телефона Анаса, нашего каучсерфера из Танжера, у нас не было и мы решили найти какое-нибудь кафе с Wi-Fi, чтобы сообщить ему о нашем прибытии. Вместо кафе неожиданно нашелся Абдула, который ненавязчиво вызвался стать нашим гидом без нашего на то согласия. Позже нам стало известно, что таких добродушных помощников лучше отсекать сразу. В этот раз услуги Абдулы обошлись нам в 3 евро. Дэн мужественно отказался дать больше, а потом признался, я думал, он меня побьет. Надежно укрывшись от марокканского гостеприимства в кафе Аладин мы перекусили, и тут пришло смс от Анаса. Он предложил встретиться на площади Тора. С трудом, найдя ее в Google Maps, мы двинули на поиски. Карты, которые нас снабдили в одном из отелей, было вполне достаточно, Название улиц я все равно не смогла бы прочитать. Наша нестандартная внешность и непомерно большие рюкзаки притягивали взгляды местного населения. Больно уж мы не вписывались в марокканский колорит. Остановились у небольшой мечети, и торговец с сигаретами искренне порекомендовал нам это место в качестве ночлега. Тут очень вовремя подошел нас. С ним был его друг Мухаммед, весь в веснушках. Оказывается, бывает и так. Ребята проводили нас до своего дома. Рядом с подъездом активно работал местный рынок. Продавцы кричали безумолку, наперебой рекламируя свой товар. Наше жилье представляло собой огромную пустую комнату с тремя топчинами на полу. Вода в душе была только холодная поэтому мыться пришлось с помощью пластикового ведра. В квартире было еще две комнаты. В каждой из них жило по двое ребят. Все студенты-переводчики — французский, арабский, английский. По-английски они говорили куда лучше нас. А нас в этот день готовился к экзаменам, и мы, чтобы его не отвлекать, решили немного прогуляться и купить продуктов для блинов. «Анас» написал нам список на арабском. Меня это сильно впечатлило. Итак, мы снова попытались влиться в окружающую среду, отправившись за едой. На рынке, помимо всего прочего, я обнаружила мяту для чая. Потом мы зашли в обычный с виду супермаркет, и арабский список «Анаса» значительно упростил процесс покупки продуктов. Сахар тоже приобрели с его помощью недалеко от дома, обильно сопроводив покупку языком мимики и жестов. Когда мы вернулись, обед-ужин был готов. Потом Дэн отчаянно пытался погасить пожар во рту литрами воды. После бодрящего душа я принялась за блины. Мухаммед и Карим ушли на футбол, а нас учился. Дэн монтировал видео, а я готовила. Получилась большущая стопка. Я заварила чай с мятой, и мы отлично провели время за поеданием блинов и неспешной беседой. Ближе к ночи трансформировали топчан в двуспальную кровать и уснули в тот же миг.